Глава 9. С ласточкой вызвался говорить Завьялов. Они встретились у женщины дома. Она жила на окраине города в длинной глинобитной мазанке, разделенной на несколько отдельных квартирок. В одной из таких квартирок и проживала ласточка. Эта окраина была хороша тем, что здесь почти не было разрушений, древние домишки из дикого камня и глины, все так же, как и до войны. стояли тесными рядами, и все такая же вечная, неистребимая тишина витала над ними. Да и то сказать, по ком тут было стрелять, хоть советским войскам, хоть фашистским. Здесь не было ни оборонительных укреплений, ни заводов, ни штабов, а была лишь обыкновенная жизнь во всей ее непритязательности. — Тихо тут у вас, — сказал Завьялов, — будто и войны никакой нет. «Война не может быть везде», — сказала Ласточка. «Все равно останутся тихие островки, вроде нашей окраины. Например, в селе, где живет моя мать, тоже не было военных действий. Представляете, туда и немцы ни разу не заходили. Появлялись несколько раз полицаи, искали партизан. Да и все». «Ваш муж на войне?» — спросил Завьялов. «У меня нет мужа», — ответила Ласточка. «И никогда не было». Она помолчала и с чисто женской иронией взглянула на Завьялова. «Вы что же, пришли говорить о моей личной жизни?» «В какой-то мере», — серьезно ответил старший лейтенант. «Вы уж извините, но...» «Да, конечно», — так же серьезно ответила ласточка. «Наверное, будете спрашивать меня о бильярдисте?» «О нем». «Но ведь ваш товарищ, ну, этот, грузин, он уже спрашивал меня...» С некоторой степенью неприязни сказала ласточка. «Зачем же еще?» «Ну, он спрашивал у вас в общих чертах», — чуть улыбнулся Завьялов. «Задать конкретные вопросы ему помешало его кавказское целомудрие Он говорит, что на Кавказе мужчина не задает женщине подобных вопросов». «А как же ваше целомудрие?» — еще с большей иронией спросила ласточка. «Оно не пострадает?» если вы начнете задавать мне всякие такие вопросы?» «Мы ищем врага», — сказал Завьялов. «Фашистского агента, который предал всю вашу подпольную группу. И, возможно, не только вашу». «Да, я понимаю», — кивнула Ласточка. «Простите за мою неуместную иронию. Спрашивайте. На какие вопросы смогу, отвечу». «В каких отношениях вы были с бильярдистом?» — спросил Завьялов. ни в каких». — спокойно ответила ласточка. — Вернее, в таких же, как и с другими членами Салгира. Но Гиви говорил, что... Завьялов не закончил фразу и неопределенно пошевелил пальцами. — Да, бильярдист намекал мне на какие-то особые отношения со мной, — сказала ласточка. — Говорил, что я ему очень нравлюсь как женщина, ну и все такое. Даже просился, чтобы я пустила его к себе жить, то есть чтобы мы жили вместе. Но я ему отказала. Так что ничего этакого между нами не было. Вы это хотели от меня услышать? — Я хотел услышать от вас правду. — Вот, я вам ее сказала. — Когда и как вы познакомились с бильярдистом? — спросил Завьялов. — Тогда же, когда и другие члены группы, — ответила Ласточка. — Кажется, весной сорок третьего года. Да, именно тогда. — И... «Как вы с ним познакомились?» «На явочной квартире. Его нам представил Карагач, наш старший». Ласточка вздохнула и помолчала. Сказал, что он наш новый товарищ, его рекомендовали партизаны как человека надежного и проверенного, что он раньше был в другой подпольной группе, которую немцы разоблачили. И спасся, едва ли не один из всех. Мы, конечно, поинтересовались, как, мол, так получилось, что он спасся. «Дальше можете не продолжать», — прервал Завьялов. «Эту сказку я уже слышал». «Вы считаете, что это сказка?» — взглянула на старшего лейтенанта Ласточка. «Всякое бывает», — пожал плечами тот. «Может, это сказка, может и не сказка. Но вот ведь почти никто больше из группы не спасся, а он сумел». «Из нашей группы тоже почти никто не спасся». вздохнула ласточка, даже карагач. А уж какой он был сильный и ловкий, физкультурник, акробат. А вот же не сумел убежать. А бильярдист сумел. Да еще и уложил то ли двоих, то ли троих фашистов. Это с его-то руками. Ласточка с сомнением покачала головой. — А что руки? — не понял Завьялов. — При тут руки? — Да, руки, — в задумчивости проговорила ласточка. Нежные у него руки, пальцы длинные, тонкие. «Нет, вы не подумайте ничего плохого», — вспыхнула она. «Просто когда мы расставались, то всегда жали друг другу руки. Такая у нас была привычка, что-то вроде ритуала. Вот я и обратила внимание на руки бильярдиста. Ни шершавости на них, ни мозолей. Холеные руки, будто у музыканта. И вот я сейчас думаю, как он с такими-то руками сумел справиться с тремя гестаповцами». Хотя, как вы говорите, всякое бывает. Не знаю. Он участвовал в каких-то подпольных акциях. Да, конечно, наравне со всеми. Ни разу не отказался и не струсил. И листовки расклеивал, и диверсии проводил, и сбор разведданных. Правда, вёл он себя на заданиях так... Ласточка потёрла лоб, подбирая нужное слово. Ну, будто он ничего не боялся. Неразумно и неосмотрительно. «Это я тоже знаю», — сказал Завьялов. «Может быть, просто у него такой характер?» «Наверное, так и есть», — согласилась ласточка. «Кстати, что вы можете сказать о его характере?» — спросил старший лейтенант. «Да что я могу сказать?» — задумалась женщина. «Веселый он был. Никогда не унывал, не отчаивался, всегда улыбался. Улыбка у него красивая. Он просто-таки расцветал, когда улыбался». «Наверное, женщинам он нравился, с такой-то улыбкой», — предположил Завьялов, глянул на ласточку и замахал руками. «Нет, нет, я без всяких намеков. Просто мы говорим о его характере». «Наверное, нравился», — пожала плечами женщина. «Я вот что хочу спросить», — помялся Завьялов. «Опять же, без всяких намеков. Сколько времени он увивался вокруг вас?» «В каком смысле?» — с недоумением спросила ласточка. — Да, все в том же самом, — почесал затылок Завьялов. — Ну, там разные комплименты, намеки и прочее. — Я это спрашиваю потому, — поспешил пояснить он, — что обычно в таких случаях мужчины пускаются в откровение, а значит, могут сказать о себе что-то интересное. Гиви говорил, что этот бильярдист предлагал вам золото. — Ах, вон вы о чем, — усмехнулась ласточка. — Золото. — Да, был такой разговор. Даже целых два разговора. Хотя произошедшие разговорами нельзя назвать. Так, намеки. — И все равно расскажите об этом как можно подробнее, не упуская никаких деталей. — Так я почти ничего уже и не помню. — Ну, что помните? — Золото. Да, он намекал мне, что если я соглашусь... Ну, вы понимаете, о чем я. Так вот, если я соглашусь, то не пожалею. Он, дескать, человек богатый, даром, что война. У него где-то и золотишко припрятано. Осыплет, значит, меня золотишком и осчастливит. При этом он сказал одну странную фразу. Погодите-ка, постараюсь припомнить. Да, вот. «Война», — сказал он, — «рано или поздно закончится. И никто не знает, кто в ней победит. А жить-то все равно надо. А золото, мол, пригодится при любой власти». Я у него спросил, откуда же у тебя такое богатство? Он на это рассмеялся и сказал, что богатство для него все равно, что игрушки. Оно так и липнет к его рукам, потому что у него редкая профессия. Он не сказал, что это за профессия? Нет, наоборот, он вдруг стал очень серьезным, сказал, что пошутил и попросил, чтобы я забыл об этом разговоре. Но через месяц или, может, через два... Он опять затеял такой разговор. Опять же, не напрямую, а все больше намеками и как бы в шутливом тоне. — Скажите, о чем еще вы с ним говорили с глазу на глаз? Я думаю не только о золоте и жизни после войны. — Я вас не понимаю. Женщина опять вспыхнула. — Ой, мама моя родная, — досадливо поморщился Завьялов, — легче идти в атаку против танка, чем беседовать с женщиной на такие темы. — Я имею в виду, может, он в разговоре с вами назвал свое настоящее имя, или сообщил что-нибудь из своей жизни, или обмолвился о каких-то своих знакомых. — Нет ничего такого, — в раздумье проговорила ласточка. — Хотя, постойте-ка. — Что такое? — насторожился старший лейтенант. — Я сейчас вам скажу то, что не сказала вашему товарищу. Не спрашивайте, почему. Просто не сказала. наверное, не сочла важным. Но сейчас мне кажется, что это важно, что это может иметь какое-то значение. Ведь в вашем деле важна всякая мелочь, не так ли? — Да, конечно, — согласился Завьялов. Полная картина всегда складывается из мелочей. Только так и не иначе. Вот видите? Так вот, о тех наших разговорах с бильярдистом я рассказала нашему старшему, Карагачу. больше никому только ему я не хотела этого делать потому что боялась что он меня не так поймет но и не рассказать я не имела права завьялов молча кивнул так вот рассказала карагач отнесся к моему рассказу очень серьезно и велел мне по возможности выспросить у бильярдиста как можно больше информации о золоте и вообще о нем самом я не согласилась потому что это означало остаться с ним наедине «Ну, вы понимаете». «Да», — сказал старший лейтенант. «Тогда Карагач велел мне по возможности проследить за бильярдистом. Где он бывает, с кем общается, где живет. Я, конечно, подобным премудростям не обучена, но куда деваться? Война?» «И я как могла, проследила. Ничего серьезного я не выследила, узнала только, где он живет и с кем он живет». Он тогда жил с какой-то женщиной, которую зовут Надеждой. Адрес, я помню, до сих пор. Конечно, может, это не имеет никакого значения, но, возможно, что-нибудь дозначит? — Вы рассказали об этом Карагачу? — спросил Завьялов. — Да, конечно. — И что же? — В общем, ничего. Ну, живет он с какой-то женщиной, так что же? Должен же он где-то жить. А каких-то особых претензий к бильярдисту ни у кого не было. И подозрений тоже. Его намеки о золоте и богатстве. Я всегда считала, что это обычное мужское бахвальство. Когда мужчина хочет завоевать женщину, он еще и не то может сказать. Тем более, если у мужчины такой легкий характер, как у бильярдиста. Разве вы поступали не так, когда ухаживали за женщиной? «Может и так», — улыбнулся Завьялов. «Вот видите». «Ладно, поговорили». — сказал Завьялов, поднимаясь. — Спасибо вам за помощь. — Да какая там помощь? — не согласилась ласточка. Ну, — Но не скажите. Вы рассказали много чего интересного. Есть над чем задуматься. Да, кстати, о нашем разговоре никому ни слова. — Разумеется, — сказала ласточка, помолчала и с горечью произнесла. — Господи, быстрей бы все это закончилось. — Что именно? — — глянул на нее Завьялов. — Неопределенность, — сказала женщина, — страшно жить, когда тебя подозревают. Знаешь, что за душой нет никакой вины, а все равно страшно, муторно, тошно. Старший лейтенант ничего на это не сказал, надел фуражку и вышел.